Глава 22. Рэй: Эй, уроды! Есть здесь кто-нибудь? Но по ту сторону решетки было мертвено тихо и темно. Я раздраженно выдохнул. Всего пару минут назад, как я очнулся и пытался сообразить, где я нахожусь, а еще лучше сразу свалить. В принципе, мне не очень интересно, где именно нас заперли. Нас, потому что к соседней стенке, также прикованной анимагическими наручниками, уныло свесив локон, и болтался мой братец. «Кай! Кай, ты жив?» Дурацкий вопрос, учитывая, что он меня не слышит. Но все известные мне существа теряют здравые мысли, когда волнуются за близких. «Кай, троллья печенка, поднимайся! Твоя волчица тебя убьет, если ты умрешь!» «Тише!» – прошелестела из-под капный волос. «От тебя слишком много шума». И он остался висеть неподвижно. «Кай!» – взорвался я. «Нам нужно выбираться! Это чудовище направилось к мире!» Я несколько раз напрягал слух, чтобы проверить, точно ли мы одни. И, учитывая, что он меня никогда не подводил, теперь говорил, не боясь, что нас подслушивают. «К твоей ведьме?» Брат поднял голову и посмотрел на меня расфокусированным взглядом. «Естественно, к моей! Поднимай свою тушу, живо! Мы должны придумать, как сбежать отсюда!» Кай тряхнул головой, прогоняя остатки бессознательности. Он оглядел каменные стены камеры и глубокомысленно извлек. «Похоже, нас заперли?» «Бинго! Браво, дорогой! Вытащить нас сможешь?» Кай примерился к одному из своих наручников и попытался дотянуться до него зубами, чтобы открыть. Мне тоже такая идея в голову приходила где-то пару минут раньше, но у меня ничего не вышло. Вот и у брата. Сколько он не изгибался в нелепых позах, сколько не вздувал мышцы и вены на руках, получилось только потянуть связки. Через пять минут он обессиленно повис на цепях, методично болтаясь из стороны в сторону. Дурацкая ситуация, только и прокомментировал он. Если ты принц на белом коне, то ты обязан успеть вовремя и спасти свою невесту, а вместо этого мы болтаемся, связанные и лишенные магии, где-то в подвалах дворца нашего отца. Что дальше? Попросим помощи у подземных троллей, фей? Я знаю только одну фею, и она мне ни за какие коврижки не поможет. На ум пришла помощница ректора в академии и ее вечно недовольное выражение лица. Еще идеи! Волшебные зверушки! Брат усмехнулся. Все животные живут по своим законам, Им и мы дела нет до твоих проблем. Не все! осенила меня. Фамильяр Ведьмы будет делать все, чтобы спасти свою хозяйку. Ты про то черное существо? Кай скептически выгнул бровь. Оно уже сто раз как убежало или же пытается попасть в ирой, чтобы спасти свою хозяйку. А вдруг нет? Я упрямо мотнул головой и, вытянув шею, зачистил на высокой ноте. «Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис! Ты с ума сошел?» — участливо поинтересовался брат. «Тихо ты! Лордик! Лорд! Кыса! Кис-кис-кис-кис-кис!» «За что мне все это?» — Промычал у соседней стены. Я мрачно посмотрел на него, пытаясь придумать что-нибудь еще. И только открыл рот, чтобы поинтересоваться, можно ли попробовать кинуть камень в узкое окно над нашими головами, как от решетки камеры раздалось протяжное. «Мррмяу!» «Лордик!» – обрадовался я. «Нашел? Как он сюда подошел? Я не слышал его шагов. В принципе…» – восхитился брат. «Как, говоришь, существо называется? Я себе тоже такое хочу!» «Перетопчешься!» – огрызнулся я и сладко заворковал, обращаясь к коту. «Лордик, миленький, иди сюда, иди к папочке!» «Шутишь?» – Кай с сомнением смотрел на кота и решетку. «Он не пролезет. Расстояние между прутьями в два раза меньше его откормленной туши. «Это, конечно, замечательно, что он нас нашел, но...» В этот момент на наших глазах кот просунул черную голову в решетку, потом одну лапу, а потом... Просто легко пролез между прутьями. У нас с братом синхронно упали челюсти. «А как? Как так?» Наконец выдавил он. «Не знаю. Будто не кот, а жидкость». Мое удивление было ничуть не меньше, но я обещал себе, что потом все выясню и обратился к коту молясь о том, чтобы он понял хотя бы половину из того, о чем я буду его просить. «Лордик, миленький, нам нужен ключ от клетки и от кандалов». Для убедительности немного погремел ими, чем испугал кота до полуинфарктного состояния. Он распушил хвост, выгнулся дугой и отпрыгнул от меня на добрых два метра. «Прости, прости, я просто хотел показать. Ты можешь тихо прошвырнуться по подземелью и найти стражников, воинов, короче, тех, у кого будет на поясе висеть связка ключей? «Тебе надо раздобыть ее и принести сюда, а дальше я сам справлюсь. Понял, да?» Я с надеждой посмотрел на кота, а тот уселся на свою задницу и задумчиво склонил голову на бок. «Ключи!» — с надеждой повторил я. «Железные такие. Найдешь, а?» Лордик медленно наклонил голову в другую сторону. «Тьфу ты!» — в сердцах выплюнул брат. «Тупое животное, оно тебя не понимает, Рэй. Давай придумаем что-нибудь еще» в этот момент кот резко повернулся в сторону кая и его глаза в темноте загорелись потусторонним зеленым светом из открывшейся пасти на пол закапала ядовитая светящаяся слюна от каменной плитки повалил черный дым а у брата явно сдали нервы так как он попытался вскочить и удрать но кандалы ему помешали так что он только содрал кожу на запястьях точно обрадовался я точно ты же ядовитый иди сюда иди мой хороший «Грей!» – слабым голосом позвал брат. «Все нормально, не переживай. Он умнее всех на Скай». Фамильяр Мири медленно начал приближаться, а за ним шлейфом тянулась дорожка из выжженного камня и едкого дыма. Легко спрыгнув на выступ около моей руки, он точечно плюнул на наручник. Железо с шипением начало плавиться, и я резко выдернул руку из ослабленного кольца. «Дальше я сам», – предупредил кота, с ужасом смотря на нарывающий ожог на запястье. Кот фыркнул и, не слушая моих возражений, перекусил цепь у второго наручника. В этот момент мои силы хлынули вновь в меня. Я глубоко вдохнул, ощущая родную магию, и свободной рукой легко заморозил и разбил уже бесполезный ободок на втором запястье. «Тебе помочь?» – обратился к брату. Тот, пока меня освобождали, забился в самый дальний угол, насколько позволяла длина цепей, и старался не отсвечивать, чтобы не привлекать к себе внимания. Кот, освободив меня, вальяжно направился к нему. «Не надо!» Сорвался суровый дрон на фальцет. Рей, можно ты? Можно ты? Не подпускай ко мне это страшилище!» Лордик обнажил длинные клыки. «То есть это благородное милое создание?» Тут же исправился брат. «Освободи меня ты! Что зря такую ценную слюну расходовать? Правда же?» Я хмыкнул и быстро расколол сдерживающие браслеты, а затем материализовал свой меч. «Надо выбираться отсюда!» Брат, получивший вновь доступ к своим силам, немного приободрился, уважительно глянул на кота и поинтересовался. «Фамильяр, а можешь замок решетки убрать? Боюсь, здесь от нас стоит магическая защита, а вот ты, раз легко прошел, то легко и выйдешь». Лордик без лишних разговоров разобрался и с замком, но потом кинул такой осуждающий взгляд на меня, будто я заставляю его делать всю работу. «Бежим». Скомандовал я своему маленькому отряду, и мы молча и уже слаженно вылетели из камеры, а затем понеслись вперед по коридору.